Хорошо быть христианом в Доме Божьем, в Церкви Христа, правда? Воскресенье – это особенный день, когда христиане собираются в своих церквях, чтобы прославить Господа, услышать Слово, назидание. Христианин. Кто такой христианин? Мы часто себя называем других людей, которые считают, что они христиане, являются христианами. Мы их тоже так называем. Другие люди других конфессий или атеисты, они тоже кого-то называют христианами. Но что под этим понятием имеется в виду? Какой смысл? Если спросить у какого-то человека, кто такой христианин, каким ты его видишь? Очень часто можно услышать, что Ну, это хороший человек, добрый, он отзывчивый, помогает, он, может быть, даже соблюдает заповеди, кто-то может сказать, что он там не делает зла, он не ворует, он честно работает, трудится, любит своих ближних, пытается помочь, дает приношения, помогает в детских домах, может, еще где-то. И очень часто в мире можно вот именно услышать такое понятие о христианине. И, к сожалению, чаще всего в церкви христианина тоже отождествляют просто с хорошим человеком, просто с добрым человеком, который исполняет заповедь он ходит в церковь, поет песни. Вот кто такой христианин сейчас, в это время. И это действительно так. Но так ли это? Просто ли добрый человек? Можно посмотреть выйти в мир и найти много людей, которые тоже добрые, которые тоже они не воруют, можно сказать, не соблюдать заповеди, сами того не понимая. и Но они не называют себя христианами, они не верят во Христа, они не считают, что они христиане. Они просто добрые люди, которые живут точно так же, как многие христиане. Но что тогда христиан, кроме названия, на самом деле отличает от других людей, от добрых людей, и тем более недобрых? Давайте с вами откроем... Евангелие от первую главу, самое главное отличие как раз-таки можно найти здесь, в Слове Божьем. В первой главе Евангелия от Иоанна, в 12 стихе, написано следующее, «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Мне очень нравится этот стих, и он один из многих, где говорится о том, кто такие верующие, кто такие христиане. Здесь говорится о том, что чадо Божье. О чем это говорит? Кем мы были, ну понятно, кем мы были, но кем мы стали? Кем мы стали посредством того, чтобы мы приняли Христа, поверили в Него? Кто, кто такие чада Божье? Ребенок. Ребенок – это наследник своего отца, сын. Если он сын, он наследник своего отца. Он наследует что-то. И сейчас я немного с вами разберу, что же наследует сын. Во-первых, сын наследует имя своего отца. Если сын царя, он понятно, кто он. Он принц. И что он будет наследовать. То есть, во-первых, это имя. За именем идет что-то большее, что, больше, что отождествляет это имя. Да, если, опять же, повторюсь, если ты имя царя, то значит это какое-то определенное царство, определенную какую-то власть. О чем здесь, кстати, и говорится, что Иисус дал нам власть быть чадами божьими. И у нас есть определенная власть. Помимо того, что мы просто хорошие люди, У нас есть власть. Можно посмотреть, как разные люди, если взять, допустим, слово христианин под как какое-то звание или, может быть, титул. Это же является званием христианин, последователь Христа. Как, допустим, учитель. Это определенное звание. ну Сейчас в современном мире это называется профессия. Но это тоже звание определенное есть. Учитель кто? Что он делает? Он учит врач. Что он делает? Он лечит. То, что, кстати, чаще всего нам не нравится, и мы об этом говорим, обсуждаем. Полиция. Что, по сути, должна делать полиция? Поддерживать порядок. Депутаты, чиновники. Тоже не очень, да, бывает, нам нравится. Что должны делать депутаты, чиновники? Они должны принимать правильные законы. Они должны защищать ну, население в определенном регионе, действовать соответственно на него. Видите, есть звание и есть призвание. При каждом звании есть призвание. Что такое призвание? Призвание – это определенная ответственность, определенные действия, которые должен сделать человек в определенном звании. Христианин. Это тоже звание. Но какие действия должны делать христиане? Да, какое призвание у человека, который носит звание христианин? Который носит звание чада Божия? Я попрошу вместе со мной открыть еще одно местописание. У меня проповедь будет, в принципе, недолгая. Просто я хочу с вами разобрать очень интересные вещи, которые, я уверен, что всем нам они очень пригодятся. Прошу вместе со мной открыть 1 Петра вторую главу, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы, в чудный свой свет. Здесь частично говорится, что одно из призваний христианина возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Но я бы хотел немного становиться на другом словосочетании. Царственное священство. Часто читая э, это место писания бы Задумываемся над тем, а кто, что же такое царственное священство, что это обозначает. Задумались об этом? Очень часто в понимании людей священник – это просто человек, который несет какую-то службу да вот в церкви. вот Он поставлен на каком-то месте. Мы считаем, ну, может быть, в протестантских церквях это пастор, в православной – это батюшка, в католической – святой отец священник он просто при какой-то церкви выполняет э, производит определенные обряды спрашивают у кого там может быть иногда спрашивает все ли у кого-то хорошо или нехорошо предлагает там поставить или свечку или еще что- то сделать но священник это немного другое то о чем мы говорили это как раз и есть это священнослужитель то есть просто или пастор или батюшка это должность Но священник – это не должность. Священник – это призвание, то есть это звание. И при этом звании есть определенное призвание. В Малахии, книге пророка Малахии, во второй главе, 7 стих, книга пророка Малахии, вторая глава, 7 стих, написано следующее, ибо уста священника должны хранить ведение. Ведение это, сейчас объясню, что такое, это когда показываешь человеку, что ему делать, открывать определенные знания, То есть, если дословно перевести эти слова, что священник – это тот человек, который должен показывать людям, что правильно, а что неправильно. Мы очень часто, как христиане, забываем о том, что мы не должны просто жить хорошо. Но еще мы должны не просто ну, не тыкать людям, что «а, ты такой секой, ты неправильно делаешь», но мы должны открывать людям, что хорошо, а что нехорошо что по воле Божией, что не по воле Божьей. Вот одна из важнейших, одно из важнейших призваний священников открывать людям глаза на то, что такое правда и что такое неправда. И это одно из включающих в себя призваний, которое дал нам Иисус Христос, когда он сказал своим ученикам: "И так идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа". Помните такое, да? Это тоже наше призвание. евангелия Иисус Христос не просто так дал нам. И мы здесь с вами не просто так находимся. Мы находимся здесь с вами не просто для того, чтобы прийти, э, побыть в кругу хороших людей, так сказать, э, не знаю, круг по каким-то интересам. Но мы здесь для того, чтобы прославить Господа, наполниться от Него, идти дальше. Зачем? Чтобы исполнять свое призвание чтобы знакомиться с людьми, общаться с ними. Не просто показывать своими делами, что мы там хорошо живем и все. Вот еще, ну, просто вот ты, ну, я хороший человек, да. Ну, вы знаете, потом будут про тебя говорить. Ты знаешь, я знаю просто вот, ну, хорошего человека. А другой тоже знает хороший человек Ну, и люди знают хорошего человека. И все, на этом заканчивается. Но мы не открываем людям, почему мы хорошие. И что мы должны на самом деле делать. Что происходит в этом мире? Мы просто остаемся хорошими людьми, не донося до людей благой вести. Не открываем глаза на то, что нужно делать, на то, что не нужно делать, что правильно и что неправильно, что нравится Богу, а что Ему не угодно. Чаще всего христиане не делают это даже среди своих. Уже давно забылось такое понятие, как «обличение». Хотя даже в слове написано, что если ты видишь, что брат твой согрешает, подойди скажи к нему. Если он тебя не послушал, приди с, ну, с свидетелями, двумя или тремя, если он тебя и, и так не послушал, не изменился. перед всей церковью, если нет, то отлучить от церкви. Это есть. Это Слово Божье. Но мы забыли давно об этом. А это ведение, это призвание священников. Следующее в этом словосочетании царственное священство. Я сначала разобрал, простите, позволил себе священство, но сейчас разберем давайте слово царственное. Царство. Вот мы с вами обычные люди, может там работаем в магазине или еще что-то делаем какое-то, да, просто, ну вот я как видеооператор, ну просто видеооператор, какой я царь? Ну, можно так подумать. Правда? Что во мне царского? У меня нет царского происхождения, у меня нет царских кровей, но есть. Физически нет, но у меня есть духовно. Потому что, опять же, как мы смотрели с вами в первой главе 12 стих, что мы призваны Богом, и мы теперь являемся чадами Божьими, и у нас теперь очень богатое родословное, и на нас лежит великое имя, Великого Бога. И как вы думаете, у великого Бога просто есть призвание просто быть хорошим Богом? Нет, Он, велел, твор... Он творил великие дела, которым нам никогда такого не сотворить. Он не был просто хорошим Богом. Или просто хорошим, или просто наказывающим. Я думаю, что мы тоже должны быть похожими на Него.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 посредством единого Иисуса Христа. Царство не имеется в виду по тому, что мы будем сидеть на троне, каждый на своем, каждый в своем царстве, но мы будем царствовать в жизни. Как в бытие Господь сказал, ты должен господствовать над грехом. Вот главное господство человека, вот главное царство человека, господствовать над грехом. Иисус в Евангелии сказал, что Царствие Небесное внутри вас есть. Он говорил, люди вокруг Него ходили, и вот царство Небесное, где оно? И Он ходил, люди многие ходят и думают, или оно будет вот здесь, или вот там, оттуда придет, или оттуда придет. Но оно ниоткуда не придет, потому что оно внутри вас. Каждый принимающий Иисуса Христа, каждый верующий в Него, каждый, который становится чадом Божьим, он становится тем, внутри кого есть это царство. И это царство мы можем расширять. Мы можем расширять как? Передавая его другим людям. Здесь мы все сидящие, я надеюсь, мы имеем царство небесное внутри себя, но мы можем его распространять тем, кто его еще не имеет, чтобы они освободились от греха и тоже царствовали жизни вместе с нами посредством той жертвы, которую Иисус Христос принес. Иисус Христос принес. И это евангелие это видение опять наше призвание оно связано с различными вещами мы не можем царствовать если мы не исполняем эти обязанности если мы не, не исполняем свое призвание то мы не можем царствовать если мы не будем царствовать то мы не сможем стать царскими детьми и со наследниками христовыми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 В наше время, когда мы слушаем каких-то проповедников, евангелистов, мы слушаем их, и мы удивляемся, мы восхищаемся, как они красиво говорят, как они э, нет, нет ничего лишнего в их словах. Все это так звучит очень красиво, ты просто смакуешь все эти слова. Но что удивительно, читая вот эти стихи, мы можем посмотреть, почему люди приходили к Иисусу, Они не приходили, потому что он красиво говорил. Они не приходили к нему, потому что он говорил то, что им нравилось. Да, в, в том стиле ораторства, которое больше к ним э, подходило. Это не, не был какой-то концерт, какая-то опера, какой-то опять же клуб по интересам. Но здесь черным по белым написано, что они приходили, потому что он имел как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. А книжники и фарисеи, они очень хорошо знали Писание, и они говорили это красиво. Не знаю, говорил ли это и красиво Иисус, я уверен, что говорил красиво, потому что Он знал Писание лучше. Он и есть Слово. Но к Нему приходили, потому что Он говорил как власть имеющий. Сейчас очень часто церкви делают какое-то подобие, наподобие шоу. Устраивают грандиозные вечера, хвалы, поклонения, в которых все красиво. Я не говорю, что это плохо, но чаще всего акцент делают именно на этом. И люди приходят, потому что им там нравится, потому что им там приятно, потому что там тот стиль музыки, который им нравится, хорошие песни, хорошие люди, хорошее шоу. Но на этом все и заканчивается, к сожалению. Люди давным-давно забыли, что мы должны говорить как власть имеющие, что иногда мы должны давать Богу говорить через нас, что мы не должны говорить красивыми словами, как говорил апостол Павел, но давать волю Богу, чтобы люди покорялись не к красоте Слова, а Божьей силой. Эта власть у нас есть. Вы помните, как Иисус, когда Он отправлял своих учеников различные поселения, Он давал им власть над бесами, над различными проклятиями, над болезнями. Он посылал их, которые еще даже, ну, до конца не уверовали в Него. Он дал им власть, Он наделил их этой властью, для того, чтобы они пошли и они изменяли судьбы людей, чтобы они исцеляли тех, кто был болен. Не просто «давай я тебе какие-то лекарства куплю», там «что у тебя болит, давай я тебе куплю вот эти лекарства», там, у тебя что-то плохо, давай, ну, там, не знаю, тебе какую-то проповедь включу. Но у нас есть, у каждого из нас есть власть над болезнями. У каждого из нас есть та сила, чтобы сказать человеку слово наставления или ободрения Но мы очень часто складываем в себя эту ответственность. Люди, которые имеющие призвание христианина, звание христианина, свое призвание скидывают в себя эту ответственность. Но призвание – это ответственность. Мы очень часто мхулим наши власти, наших чиновников, которые поступают безответственно, которые, да, не выполняют свое призвание. Но мы уподобляемся им, делая то же самое, но в другой сфере, хотя от них мы ничем не отличаемся. Потому что, как Иисус Пилату говорил перед распятием, Пилат ему сказал, что Почему ты молчишь? Ты знаешь, что в моей власти убить тебя или не убить. Но Иисус ему сказал, если бы тот, кто свыше, не дал бы тебе эту власть, у тебя бы ее не было. Но ты сейчас ее имеешь, и поэтому делай то, что должен. У нас есть власть, которая выше власти начальств. Она упразднится, когда придет День Христов. Но наша власть, она останется с нами, если мы не уйдем с пути Божьего. И причем у нас реально есть эта власть выше начальства, посредством молитвы. Мы очень часто складываем эту ответственность, к сожалению. Мы становимся просто хорошими людьми, но не теми людьми, когда мы читаем деяния святых апостолов, когда мы читаем Евангелие, когда мы видим, что люди ходят, и Бог и через них исцеляет других освобождает от бесов, что у людей появляется новая жизнь. Мы приобретаем эту жизнь, но не даем ее другим. Мы думаем, что мы не можем, в какой-то мере, может быть, мы думаем, что мы этого не можем. Как? Но я уверяю вас, мы можем. Каждый из нас. Главное взять на себя эту ответственность. Еще к слову про начальство и власти, Мы очень часто охулим их, но э, как мы можем повлиять, кроме кроме того, чтобы говорить э, те вещи, которые не нужно на самом деле говорить? Это немножко более э, к практической части. В притчах, в 11 главе, 11 стих, написано следующие слова. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Последнее время, последние несколько лет, несколько лет, но это, наверное, лет 5-6 я очень часто замечаю среди христиан такое движение, что верующие, они говорят нехорошие вещи на начальников, на властей, что они не выполняют то, не выполняют то. Очень часто я слышу, как говорят говорятся плохие вещи, да, ну, в Волгограде какая проблема? Дороги про дороги вот-вот, что нет нормальных детских домов, что нет хороших людей, которые исполняют свои обязанности. Но здесь в этом слове говорится, что благословением праведных возвышается город. А что делают многие христиане? Они только разводят руками, говорят нехорошие слова на тех людей, которые стоят на своих местах. Вместо того, чтобы встать и молиться, благословлять своих начальников и властей, для того, чтобы, может быть, они покаялись. Представьте, это тоже возможно. вот кстати, знаете, что, по-моему, в Тольятти мэр-христианин, баптист за него год промаливали, верующие собирались практически каждый день, каждую неделю точно, большими собраниями. Причем с разных церквей, разных деноминаций Я лично это знаю. Они молились в городе Самаре, Для того, чтобы в городе Тольятти этот христианин, который баллотировался в мэра чтобы его выбрали. Его выбрали. Я верю, что это слава Божья. И я уверен, какие что там действительно идут изменения и перемены определенные. Что не просто мы имеем власть, но там уже стоит начальник, и он имеет связь с Богом, уходит под Богом. Это тоже возможно. И мы можем молиться за то, чтобы наши начальники и власти, они приходили к Богу. Чтобы они поступали правильно. Чтобы они исполняли то призвание, в котором находятся. И это возможно. Я для вас приведу пример. Несколько лет назад, вы, может быть, знаете, может не знаете, проводилась жеребьевка среди городов России, которые будут принимать чемпионат мира по футболу в восемнадцатом году. лен знает. Почти никто не верил, что Волгоград будет среди этих городов. Действительно, я общался с многими людьми, просто для меня это больная тема, потому что я патриот, я люблю свой город, я люблю Волгоград, очень сильно люблю. И я увидел в том, что будет чемпионат мира здесь, это будет очень большая возможность для великих изменений в этом городе. Когда я, я как раз тогда был еще в церкви плодать Иисуса Христа, мы там собрались с несколькими ребятами, причем, ну, это действительно единицы, может быть, человек 15 максимум у нас было. Мы с ними собрались, и мы решили, что мы возьмем пост за то, чтобы Волгоград был одним из городов, который будет принимать чемпионат мира по футболу в 2018 году. И мы молились. Мы даже создали, помню, группу ВКонтакте, И в этот же день мне позвонили с радио и спросили, слушайте, а вы вот ну, то есть вы организатор вот этого мероприятия, вы действительно в это верите? У меня брали интервью по радио, Ди, ну, то есть вы верите, что только Бог поможет нам, чтобы Волгоград, в Волгограде был э, чемпионат мира по футболу? Люди не верили абсолютно. Они даже верили больше в Сызрань, чем Волгоград, наши э, жители нашего города. Но Бог проявил свою славу. Я уверен, что были еще другие люди, которые молились за это. Волгоград выбрали. Но это один из примеров славы Божьей и того, когда люди благословляют свой город, и он возвышается. Я уверен, что все возможно посредством молитвы. Мы, как священники, в звании священников, в призвании в определенном. Будем ли мы это делать? Будем ли мы стоять духовно за свой город, за свою страну? В слове написан, апостол Павел говорил, как раз, когда мы разбирали слово, об этом наш пастор читал, что мы, наша брань, не плоти и крови, но духовная, против начальств, против властей и дух злобы поднебесной. Христианин, он понимает, что люди делают то, мирские люди делают то, что им навязывает дьявол. А в том в, в той же мере у нас есть власть влиять не только на судьбы городов, стран, влиять на судьбы других людей, которые рядом с нами. Если мы думаем, ну куда замахнулся там за страну молиться? Кто я такой? Ну вы Но задумайся о том, что рядом с вами есть сосед. Или человек, который вместе с вами все время работает, но он думает, что вы просто хороший человек и просто ходите в церковь. Но вы, как христианин, не меняете его жизнь. Не молитесь за него, для того, чтобы Бог может дал возможность, чтобы посеять в него слово. Я помню однажды начальствующий епископ Российской Церкви Христиан Веры Евангельской, он рассказывал, когда он был молодым, может быть подростком, может постарше, он как раз учился то ли в семинарии библейской, то ли в библейском колледже, не помню, не буду врать. Он ехал в поезде, и вместе с ним в купе ехали три ученых. Они реально были учеными. Они начали общаться, выяснилось, что Эдуард Гробовенко, он христианин, и тут пошло-поехало. и Они начали на него наезжать, они начали э, различными научными доводами до него все это доносить. И он говорит, я чуть ли не плакал, потому что я не знал тех слов, которые нужно им сказать, потому что там три великих вот таких вот умища сидят, и они знают больше, чем я. И он говорит, я выбежал э, в тамбур, я стоялся слезами, молился, Господи, дай мне те слова, чтобы им донести Твое Слово. И он вернулся назад. Он почувствовал, как Дух Святой прикоснулся к нему, и он почувствовал уверенность, которую Бог ему дал, чтобы пойти и поговорить с этими людьми. И тут исполнилось слово, что Господь сказал, не думайте о чем, о том, что вам сказать. Я буду говорить через вас. Он пошел туда. Буквально за несколько минут эти три умища, они замолчали. Не потому, что он привел им какие-то научные великие доводы, Но потому что Бог проговорил через него, и своей силой он прикоснулся к ним, прикоснулся к их сердцам. И они почувствовали, они поняли. Потому что то, что здесь, это не то, что здесь. Это совсем две разные вещи. Потому что знание надбивает, а любовь назидает. И Бог прикоснулся своей любовью к ним, своим знанием. Не знанием этого мира, но своим знанием, Божьим знанием. Они поняли определенные вещи. И так каждый из нас может говорить. Вокруг нас есть большой мир, очень большой. До сих пор мы думаем, что мир цивилизованный, какие новшества в нем есть, техника, достижения великие. Но до сих пор даже есть аборигены и люди, которые не знают Евангелия. Не только аборигены, люди, которые среди нас, они даже не знают, кто такой Христос, но мы можем им это об этом сказать, мы можем показать, мы можем брать на себя эту ответственность. И мы я думаю, что мы должны брать на себя ответственность. Пусть, может быть, мы не чиновники, не депутаты, мы не сидим где-то наверху, но Бог дал нам это призвание. Я очень надеюсь, что мы с вами понимаем это и будем этим пользоваться. Если мы будем видеть, что другие люди это не понимают, то как священники мы будем открывать им глаза на это. Я я не знаю, как вы, но я очень хочу, чтобы наш город не стал, ну, Волгоград, деревня. Я хочу, чтобы этот город стал великим, чтобы этот город стал чистым, чтобы здесь не было тех вещей, которые в нем происходят, чтобы здесь не было разводов, чтобы здесь не было сирот, Я хочу, чтобы этот город, он был прекрасным, он был цветком благоухающим в глазах Божьих. Чтобы люди не хотели уехать отсюда, но они хотели приехать сюда наоборот. Я хочу, чтобы наша страна не была просто рашкой, где туристы, которые вот, э, те, кто за границу обычно ездят, там не любят с, с российскими туристами отдыхать. Это как клеймо. И люди даже стараются поехать куда-то в то место, где поменьше э, ну, наших туристов, для того, чтобы не сталкиваться. Это печально. Я не хочу такого клемма для своей страны. Я хочу, чтобы в нашей стране помнили таких людей великих, как Александр Сергеевич Пушкин, Толстой Ломоносов, наших великих ученых. Я хочу, чтобы так думали о моей стране. Я хочу, чтобы в моей стране люди знали Бога. Я хочу, чтобы был плод покаяния. Я молюсь за это. Это в ваших силах тоже. Я уверен, что это и в вашем призвании тоже. Есть призвание у каждого из нас разное Соответственно, его даров, куда Господь направит, но есть те призвания, которые общие. Поэтому я молюсь и за нашу страну. Я молюсь за свою церковь. Для того, чтобы мы не забывали, к чему мы призваны. Чтобы мы не забывали о том, что христианин – это не просто добрый человек, но это человек, имеющий власть, имеющий силы, которые нас наделил Господь. Чтобы мы не откладывали ее, но мы пользовались ей, пользовались каждый день.